Они сидела и слушала Клиффорда с некоторым удивлением и даже со страхом. Она не знала, прав ли он или нет, и сразу же подумала о Микейлисе, которого любила или внушала себе, что любила. Но любовь к нему была чем-то вроде самовольной отлучки из-за ее брака с Клиффордом, временного отказа от медленной и постепенно складывавшейся привычки к совместной жизни, привычки, укоренившейся в ней за годы страданий и величайшего терпения. Возможно, человеческая душа нуждается в этих отлучках, и ей нельзя отказывать в них. Но ведь после временного отсутствия человек всегда возвращается домой. И это самое главное. «Неужели тебе все равно, от кого родится ребенок?» — спросила она. «Вовсе нет, Конни. Но я полностью доверяю твоей интуиции и врожденному такту. Ты просто не позволила бы прикоснуться к себе недостойному человеку». Она вновь подумала о Микейлисе. Уж он-то в глазах Клиффорда — воплощение недостойного человека. Но у мужчин и женщин разные представления о том, что такое недостойный человек. «О, нет», — возразил он, — «поскольку ты меня любишь, я не поверю, что тебе может понравиться человек, который внушал бы мне антипатию. Вся настроенность твоего ума и сердца не позволила бы тебе этого». Она промолчала. Да и что она могла сказать в ответ на логику — которая была столь нелогичной. «А должна ли я поставить тебя в известность?» спросила она, глянув на него украдкой. «Вовсе нет, мне лучше не знать». «Но ты ведь согласна со мной, не правда ли, что случайная интимная связь – ничто по сравнению с долгой жизнью, прожитой вместе? И не кажется ли тебе, что человек может подчинить секс насущным потребностям семейной жизни? То есть в нашем случае использовать его в своих целях, раз нас вынуждают к тому обстоятельства?» В конце-то концов, стоит ли преувеличивать значение этого минутного возбуждения? И не является ли главным в жизни постепенное формирование цельной личности, длящейся многие годы? Личности, которая может жить полнокровной жизнью. Иначе жизнь теряет свой смысл. Если отсутствие секса в твоей жизни делает ее неполноценной, ради Бога, иди и заводи роман. Если отсутствие ребенка в твоей жизни делает ее неполнокровной, ради всего святого Заводи ребенка. Но делай и то, и другое только в том случае, если это поможет тебе оставаться цельной личностью и вести полнокровную гармоничную жизнь. И мы можем жить такой жизнью вместе, ведь правда, если только сумеем приспособиться к ее требованиям и в то же время слить эту новую жизнь в единое целое с нашей прежней, уже налаженной жизнью. Ты ведь согласна со мной? Конни была ошеломлена его словами. Она знала, что теоретически он прав. Но когда она думала о своей, как он выразился, налаженной жизни с ним, она она не была так уж уверена. Неужели это ее судьба? До конца дней своих жить с ним единой, налаженной жизнью? Неужели в ее жизни ничего больше не будет? И ей нечего больше ждать? Итак, она должна довольствоваться тем, что будет сплетать свою жизнь с его жизнью в единую прочную ткань, лишь иногда позволяя себе вышивать на ней экзотический цветок любовного приключения. Но откуда ей знать, что она будет чувствовать в следующем году? Кто вообще может такое знать? Кто может произнести бесповоротное «да» на многие годы вперед? Короткое «да», легко слетающее с губ вместе с дыханием. Почему она должна чувствовать себя пригвождённой этим словом, выпорхнувшим с ее губ, словно бабочка? Выпорхнув, оно должно было улететь, скрыться вдали, чтобы вслед устремились другие «да» и «нет», словно стайка беспечно порхающих бабочек. «Думаю, ты прав, Клиффорд. Трудно не согласиться с тобой. Только вот жизнь может повернуть все по-своему». Ну а до тех пор, пока не повернет, ты согласна, что все должно быть так, как я говорю? В общем-то, да. Можно сказать, что согласна.